Я даже стал думать, что где-то в доме есть выключатель, с помощью которого вас можно вырубить. Я даже вычислил, какой это выключатель, и как только меня развязали, я бросился и выдрал его со всеми потрохами. Оказывается, это Мушарий вырвал из стены термостат. Чтобы доказать мне, что он стал другим человеком,